Эндшпиль Говоря сухим тоном о выигрышном балансе в самолетах, Сергей Георгиевич Горшков прежде всего вел счет кораблям, в данном случае и в большей степени советским подводным лодкам, пока оставаясь в тревожном информационном голоде. А вот командующий ВМФ США на Тихом океане знал о своих военных удачах и неудачах более достоверно и подробно. Внешне выглядело все пристойно, но адмирал Фоли ощущал, судя непосредственно и по себе, штабное звено охвачено замешательством. Некоторые офицеры не в состоянии принимать сколько-нибудь разумные решения, включая тех, кто выдвигал посылы в немедленном военном ответе, в должных масштабах и И массированности с привлечением соответствующих сил. Но прежде, в пересчете по уже свершившимся боевым действиям, Фолли закономерно полагал оперативный баланс на американской стороне. А уже через несколько насыщенных рекогносцировками часов не полагал выйти и на ноль. Все победные реляции по итогам боевых столкновений за последние сутки оказались спорными. взять ту же пойманную с поличным на ракетном ударе по АУК советскую подлодку «Чарли-1». Едва на поверхности показался ее перископ и другие выдвижные устройства, в эфир немедленно прошла передача. И прежде чем средства рэп американских кораблей подавили любые радиосигналы, вне сомнений лодка успела выбросить целый пакет, обстоятельно описав и положение, в котором оказался экипаж, и координаты места. Упрямство командира с субмарины прервал 127-мм снаряд с эсминца под корму в винторулевую группу, всплывшего под ранка, что лишь ускорило итог. Экипаж, не допустив досмотровую партию, покинул свое тонущее судно. «Конечно, их подобрали с воды», — докладывал ответственный офицер. «Мы цивилизованные люди». Русский командир угрюмо уверял, что любые попытки проникнуть на борт спровоцируют взрыв и радиоактивное заражение акватории. К такому же результату приведет и бомбометание, которое предлагали горячие штабные головы, с целью просто уничтожить русскую посудину, если поднять ее окажется проблематичным. Собственно, работы по подъему лодки могут в любой момент прерваться – Едва улягутся страсти, и Москва с Вашингтоном о чем-то договорятся. В чем Фоле не сомневался. «Советы пригонят свои корабли и заявят свои права на утопленницу. Стоит ли вообще возиться с чертовой железякой? Сдается мне, с этой атомной Чарли возникнет больше сложностей, чем удовлетворение от возмездия». Удовлетворения вообще не было. Записанные в актив «Юэс Неви» якобы поражённый ракетой «Гарпун» крупный боевой корабль «Красных», оказался паршивым английским сухогрузом. Его остов продолжает бесхозно дрейфовать и, по последним данным, на судно положили глаз с близлежащего Тайваня. Либо китайцы, экипаж пролетавшего патрульного самолета, рассмотрел копошащихся на борту суетливых азиатов. Принят бесповоротно факт – Лос-Анджелес потеряна. Очевидно, из радиоперехвата погибло при столкновении с русской субмариной. И тут, надо сказать, размен устаревшей дизельной ПЛ против новейшего американского корабля более чем неравноценен. Русские, конечно, от бедности из-за доступности глубин свою поднимут. Где искать Лос-Анджелеса никто и вообразить себе не мог. Дрянное дело было с и стержен – Нутро атомохода вовсю фанила радиацией, и по оценкам специалистов, дословно, за крайней сложностью адекватной дезактивации, субмарину, вероятно, придется утилизировать. Еще один чемодан без ручки – «Фарагут». Его тоже, скорее всего, спишут из реестра. Ракета разнесла эсминцу надстройку, боевая часть буквально пронзила ее насквозь, взорвавшись почти уже вне корабля. Но остальное тело ПКР догорало топливом, вызвав обильные пожары. Корабль буквально выжгла дотла. Переживший в составе TJ-18 при флагманском авианосце Карл Винсен бой с красным пиратом Фарагут ждал своего конца в одной из зарезервированных за флотом бухточек близ Субик-Бэй. И даже с этой четверкой шершней, четыре самолета сами по себе мало что значат, Флот не боевыми потерями порой за год терял больше, и списать их не составит труда. Согласно протоколам поэтапного обновления авиапарка и переобучения строевых летчиков эскадрилью свежих FA18 Hornet авианосец Constellation получил еще до кардинальной модернизации и переоборудования под новые машины. Они вообще еще числятся на другом балансе. Но сам факт, что их сбили. Такой, казалось бы, верный перехват самолетов-разведчиков напоролся на нетривиальный ход противника. Русские подготовили заранее продуманную ловушку с истребительным прикрытием. Вот тут Фоле подходил, наверное, к самому неприятному. Русские. Главный идейный и геополитический противник. Их правящая верхушка совершенно по-феодальному чиновничьи неповоротливо, Это наглядно наблюдается в их постаревших, одрехлевших маразматиках правителях, в закостенелом генералитете. Это отражается на их армии и флоте, в решениях, в управлении войсками. Красные командиры после своих знаменательных побед в мировой войне с нацистами спустя три десятка лет утратили мобильность и оперативность мышления. И вот... Надо быть честным... Мысленно чертыхнулся Фоли. Сукины дети Коми сумели выстрелить неожиданностью. Показали, что могут не только планировать показательные учения, но и выстраивать реальные боевые операции и осуществлять их. Судя по той быстрой слаженности и четкости выполнения, все их военные акции были спланированы заранее. Характерно, не отступая от условностей, ровно в том формате, который мы им и навязали. Американский адмирал в который раз рассматривал составленный штабными офицерами полный и поэтапно схематичный чертеж операционных действий за русских. И соглашался с выводами специалистов. Вводя или не вводя, придерживая фигуры в зависимости от конъюнктуры или вообще наличия сил, противник выстроил из всех отвлекающих ходовок единую симметризированную систему – в ложном налете на Мидуэй, ложном на Констеллейшн с реализацией точечного удара из-под воды. И будь я проклят, у них практически получилось то, что задумывали мы у Тайваня. А мы, в то время как их атака на время парализовала все наши оперативные расчеты, мы в итоге с прибытием Сенатской комиссии попросту проиграем темп». Фоли в сердцах стукнул по столу. К демонам бы все эти восточные формулы, восхваляющие достойного врага. Чем больше мы уважаем противника, тем дальше загоняем себя в неизменное положение. А между тем в аэропорту Ганалулу вышкаленная стюардесса компания United Airlines провожали сходящих по трапу пассажиров Вашингтонского рейса, среди которых важными персонами выделялись официальные лица. Сенатская комиссия во главе с председателем в составе пяти равных помощников при положенном штате секретарей. Этим же рейсом прилетел глава президентской администрации Бейкер. Столичный официоз самым подобающим образом встречали военные чины. Пёстрой, совершенно неугомонной толпой на бетонку сыпались корреспонденты маститых и не очень газет, прибывшие частным и формальным порядком, наполнив горячую тропическую атмосферу фото и стрекотанием камер. Тут надо сказать, что даже аккредитованных журналистов Navy Times, с которыми флотские всегда дружили, на территорию военно-административного комплекса «Пёрл-Харбор» допустили с большим нежеланием. Navy Times, Таймс» военно-морское издание является в США неким аналогом советской красной звезды. Остальных назойливых акул-пера, плечистые парни в морской форме, решительно оттеснили в сторону. Надо было бы и фотокамеры разбили. Хотя что им тут снимать, если тот же обезображенный пожаром фарагут спрятан в отстойнике на Филиппинах? Джеймс Бейкер сразу улучил минутку и заговорщически шепнул на ухо Фоли. Боб, этот сенатский засланец, не обладает всем объемом информации. Боб, прозвище Сильвестра Фоли в военной среде. Иначе говоря, его допуск не дотягивал до ультра. Учти. Адмирал, почему-то, пребывая в легкой прострации, поморщился на фамильярность обращения. И единственное, что понял сразу, его подставляют. Как минимум, в Белом доме будут смотреть на результат этого приезда. Смогу ли я выкрутиться? И уж оттого строить свою внутриполитическую стратегию. То есть главную причину завязки с русскими я озвучить не могу. И как-то должен буду все аргументировать и оправдать. Вот же собачье дерьмо. А председатель Сенатской комиссии сходу взял быка за рога, суя везде свой нос. Явно был из ястребов, хоть и не военная косточка. Такой дров наломать мог, захотив Оле выставить дело так, будто это исключительно коми распустили руки и советы ударили первыми. Сенатор обильно потел под пиджаком своего дорогого костюма, однозначно не рассчитанного под данную климатическую зону. И даже кондиционеры не справлялись. К тому же, вероятно, сказался перелет и смена часового пояса. Важный чиновник довольно быстро сдулся, объявил паузу, отправившись к себе в номер. За этим делом адмирала Ибжезинского перехватил Джеймс Бейкер. «На доверительную рекогностировку!» – подморгнул президентский эмиссар, сам то и дело смахивая лба пот. Так сказать, джентльмены в контексте «Что будем врать?» Обосновались в кабинете у командующего, рассевшись за столом, будто на тайне вечери. Время к тому и шло. Адмирал и давно адаптировавшийся Бжезинский прихлебывали горячий кофе, а столичный уполномоченный все никак не мог прийти в норму. Глотал стакан за стаканом лимонную воду, скинув пиджак на спинку стула, отпустив галстук. Под Рейганом зашаталось кресло. «Знаем. Вы не знаете всех обстоятельств. Там такая каша. В прессе, в политических кругах, в департаментах то, что доходит до вашей периферии, лишь отголоски. В обеих палатах заговорили об импичменте. Голосования еще не было, но конгрессмены и члены кабинета правительства, министры... В общем...» — гость махнул рукой. Президент воспользовался одним щекотливым поводом и уволил сенатского прокурора. Бжезинский присвистнул. Точнее, не уволил, поправился Бейкер. Законсервировал полномочия. Нашлись аргументы. Никто не остановит Белый дом, даже сам Белый дом, растянул рот в ухмылке сбигнев. Там всегда сильное лобби генералов из Пентагона и военно-промышленных компаний. Бейкер бросил неприятный взгляд, снова утерся уже напрочь влажным платком, проговорив с нажимом. «Вот я и хочу. Нам нужна трезвая оценка. Ваш адмирал, здесь на месте и по факту. Возможно ли продолжение военного конфликта? Каковы шансы на уверенный успех? Быстрая победа принесла бы Рейгану прочность политической базы в будущих слушаниях в Конгрессе. И, конечно, дивиденды перед электоратом. Хмурый Сильвестр Фоли, немного подумав, встал из-за стола, видимо, для значительности, положил руки точно длани на тактическую карту, рассматривая театр вероятных боевых действий, одновременно зыркая из-под лобья на притихших и ожидающих. «Любая стратегия опирается на географию, господа». провел раскрытой ладонью широко стелят вьетнамского полуострова до Филиппин. Сейчас мы наглядно убедились, что от Камрани на Субик-Бэй простирается оперативная тень советской угрозы. Как Япония в свое время воевала Поднебесную, а приз Порт-Артур получила Россия. Так и мы пролили море американской крови в Индокитае, но полуостров Камрань достался русским. предполагаете...» Адмирал проигнорировал удивленную догадку Бейкера, продолжая. «Теперь с этой головной болью приходится считаться, и я, как военный, вижу первое решение. Пока они еще только обустраивают базу нанести упреждающий удар. Во-первых, воздушный. Во-вторых, последующей фазой конфигурируется в той или иной тактической структуре флот и наносит повторный удар». А вот далее... Тут, господа, без третьей фазы экспедиционного десанта дело останется в половинчатом решении с отрицательной устойчивостью, что повлечет за собой... «А если полноценно ваши три фазы?» Снова перебил чуть подавшись вперед Бейкер. «Еще один Вьетнам не хотите?» состроил снисходительную гримасу Фоли. «Вьетнамом мы уже один раз переболели». «Считаете, что в процессе получили иммунитет? Или хотите использовать советы в качестве локальной прививки? Упаси Боже!» «Да», – разочарованно протянул Бжезинский. «А я уж подумал. Ну, конечно. Вьетнам – узкоглазая задница. Чтобы это понять, не обязательно закончить West Point. West Point. Высшее федеральное военное заведение в США. Достаточно начального военного образования и хорошей памяти. Так или иначе, мы должны осознать, холодно продолжал адмирал, что три фазы подразумевает дальнейшую раскрутку всего того локального спектакля, что придумали Пентагон и Белый дом с подачи ЦРУ. Изолированный ТВД в южно и Восточно-Китайском море расползется огненной лужей к северу. ТВД. Театр военных действий. Несомненно, Камрань мы разнесем в пух и прах, хотя по донесениям разведки противник там усилил ПВО. И даже сможем успешно обрушиться на дальневосточные базы русских. Но где гарантия, что Коми не приготовили нам еще сюрпризы? пусть и не соответствующие выставленным нами ударным силам, но вполне сохраняющие атакующий потенциал. Пока что стратегическая и тактическая разведка никоим образом не подтверждают, что в районах, приближенных к нашим оперативным зонам, вероятны другие вражеские ракетные лодки, кроме уже себя показавших. Но кто бы стал теперь доверять всем этим, досель таким надежным средствам, После той неожиданности, что устроили русские с атакой по группе Constellation. Конечно, повсеместное и плотное отслеживание советских субмарин продолжается. Но взять тот же «Виктор-2», что растворился в ста милях квесту от Филиппин, результатов поиск так и не возымел. То есть представитель президента тоже был разочарован. В случае эскалации за победу, даже локальную, выручаться не можете?» «Сэр, локальную я вам, пожалуй, обеспечу. Но американцы не воюют, если не будет двойного перевеса. А главное – двойной гарантии успеха». Фолли знал, что если прогнозируемые проценты в потерях превысят некую черту, ни Рейган, ни Сенат, ни Конгресс – Ни другое политическое руководство не одобрит военную кампанию. Со всякими оговорками. «Да...» — снова промычал Бжезинский. «Когда свои доводы обосновывают подобным образом, тут не поспоришь». «Сэр, у нас здесь и без того уже случились серьезные дела. Похлеще, чем эскалационное событие кубинского ракетного кризиса». А в Вашингтоне, видимо, немного зашурены тем, что все происходит вдали от метрополии. Еще немного, и установившееся равновесие... Оговорюсь, неустойчивое равновесие, которое мы называем «холодной войной», потеряет силу. Региональный кризис перерастет, если не в глобальную, но вполне весомую региональную войну. Особенно если мы перенесем боевые действия с моря на сушу – А Это уже другой формат. В ЦРУ мух не ловят, вижу, основные их прогнозы выдерживаются, поскольку русские играют по тем же правилам, что и мы. Их подводные лодки атаковали Ордер, АУК и сам авианосец, но не более, предпочтя боевые столкновения с ограниченной военной целью. Иначе говоря, нам показали, берег в драке не участвует. А есть еще один сомнительный, но знаковый факт. Это расхождение в показаниях операторов РЛС кораблей, ордера и пилотов F-14 в том, сколько было ПКР в первом залпе советских субмарин. Шесть или восемь. «А что тут такого?» – пожал плечами Мжезинский. «Я не специалист, но неоднократно слышал, случаются программные или технические сбои, Не срабатывание стартовых ускорителей не выход из шахт. Вы знаете штатное расписание боевого заряда на советских ракетных подводных лодках? – спросил адмирал сразу уточняя. На субмаринах класса Чарли. Э, я думал, вам это должно быть лучше известно в силу профессиональных обязанностей. Что ж, отвечаю, как правило, две ракеты с ядерной головкой. А остальные с обычной фугасной. А теперь представьте, что одна или обе лодки были заряжены именно в таком расписании. Для справки, по нашим данным, в расчетах Главного оперативного управления ВМФ СССР существуют пункты, где планируется применение спецсредств по площадным целям. Это у них связано с погрешностью в точности наведения и астрокоррекции. «Так вот, площадные цели — это наши военно-морские базы и города. Объяснять, что такое спецсредство, думаю, не надо. Так что могли и ударить, понимаете?» «Господи!» — выдавил из себя Бейкер. «Только сумасшедший решится на такое!» «Ну и мы еще!» — усмехнулся Фоли. «Может, нам был дан намек». Впрочем, адмирал присел, предавшись размышлениям, покуда собеседники зависли. «У нас еще будет возможность допросить снятую с советской лодки команду». И снова подумал об уязвимости. Голосуя за прекращение конфликта, Фоли совершенно не переживал прослыть не настолько воинственным, насколько требует его должность и звание. Прежде всего, он опирался на трезвый анализ штабных специалистов. Прецедентность показала, что главное оружие США на море – тактическая ударная авианосная группа – не прошло проверку на боевую устойчивость против атаки противокорабельными ракетами основного противника. Если в случае с TG 18 роковой исход для Карла Винсена, еще можно было списать на то, что в деле участвовали запредельные средства из будущего – и «Красным пиратам» крейсером класса «Киров» было выложено больше кораблекрушителей в единовременном залпе, то система обороны TF-12 во главе с Constellation оказалась более чем небезупречна. Главное ударное оружие крейсеров проекта «Орлан» является комплекс «Гранит». Классификация НАТО SSN-19 «Шипрэк» Шипрек. английское «Кораблекрушение». Ракета принята на вооружение только в 1983 году, но испытания начаты с 1975 года. Очевидно, что разведка США в 1982-м уже что-то знала о комплексе, соответственно наделив собственным индексом. Эксперты вооруженных сил США всегда уверенно считали советские подводные лодки достаточно шумными, что позволяло их вовремя локализировать. Тем не менее, две «Чарли» сумели скрытно подойти на пистолетные 40 тысяч ярдов. Ракеты в русской классификации «Аметист» и «Малахит» шестидесятых годов разработки были известны как уже сравнительно устаревшие, очень заметные на радарах, что предполагало их быстрое обнаружение и легкое наведение средств ЗРК. Однако… Это для штатского Бжезинского то, что ПКР не дотянулись до Constellation, являлось знаковым плюсом, бесспорной аксиомой. Но для Сильвестра Фоли, как там у физиков, отрицательный результат – это тоже результат. По разумению Адмирала, менее десятка, шесть или восемь старых дозвуковых русских ракет едва не натворили того, что сделали более современные сверхзвуковые с крейсера «Киров». практически добились сравнимого результата меньшим числом. Второй залп советских субмарин, коль скоро внезапность была потеряна, в расчет можно не брать. Все основное произошло в первой. Будь в единовременном ударе по Constellation на одну-две ракеты больше, легким испугом и сдутой вице-адмиральской фуражкой не отделались бы. Из непредвзятого и детального доклада командующего ти 12 выходило, что прорвавшуюся к авианосцу ПКР сбили случайным порядком практически удачей на долете. Отсюда вывод. Адмирал взял карандаш, выводя на листке буквально по пунктам. Для статистики и наработки данных по противоракетной уязвимости слишком мало реального боевого опыта. Однако уже видно, что вероятности плохо поддаются рациональному расчету или математическому анализу. Получается, что как в войне с японцами на Тихом океане, количество и качество зенитных систем надлежит доводить до перекрывающих значений в разы. С непременным усилением ЗРК ближнего действия непосредственной защиты корабля. В этом случае планируемая модернизация Constellation с установкой новых средств ПВО опоздала. Необходимо более детальное исследование опыта союзников-англичан в противодействии воздушным атакам по опыту войны на Фолклендах. Голоса штатских выдернули адмирала из размышлений. «Мы обдумываем этот вопрос. Пока вы думаете, мир не стоит на месте, и большевики тоже». Ряд стран, включая наших главных союзников, уже обратились в ООН за разъяснениями. Они не понимают, что происходит. Параллельно зондируют почву по внутренним линиям НАТО. Прежде всего, их волнует то, что подвергнутся опасности морские торговые пути в азиатском регионе. «Предположу, что это в первую очередь из-за британского сухогруза, что случайно попал под удар», — пояснил Бжезинский. «Вероятно». «Да, вполне вероятно», – уполномоченный президента скривился от оскомины осточертевшего лимонада, забегав глазами. «А у вас виски не найдется?» «Сэр», – усмехнулся Фоли. – «право удивляясь, кондиционер работает на полную. Мне вот уж немного прохладно даже. От спиртного вас лишь больше бросит в жар». «Сначала», – поправил с уверенностью знатока Бейкер, – А потом алкоголь, как антифриз в системе охлаждения автомобиля, по жилам разбежится, и благодать? Пожалуйста, пожал плечами хозяин кабинета, двинув к бару, разливая, не забыв и себя. Завтра, рано утром, командующий Тихоокеанским флотом США Сильвестр Фолли, по факту и содержанию сегодняшней беседы, составит подробный официальный отчет в Белый дом и Пентагон. Копии в Сенат и Конгресс. Копии пока будут лежать в столе, прикрыть личные тылы адмирал все же счел необходим. В какой-то степени работа штаба флота на Гавайях оказалась в локальном параличе. Деятельность проверяющих из Вашингтона изначально оказалась непродуктивной. что затягивало процесс и было на руку штабным служащим. Среди шести основных представителей Сенатской инспекции, включая председателя, не нашлось ни одного военного хотя бы в статусе бывший. Вплоть до того, что приходилось растолковывать им военные аббревиатуры и другие значения технического порядка. Штатские клерки ворошили кальки заранее подготовленных и составленных отчетов военных где купировалось все, что не подлежало просмотру без допуска «Ультра». Однако прожженная лиса «Сенатор» или кто-то из его помощников явно замечал нестыковки и сурово супя брови требовал более детальных данных. Порывался немедленно садиться в самолет и лететь на Филиппины, посетить базу «Субик-Бэй» с личным осмотром поврежденных кораблей. Все последние директивы Белого дома и администрации президента априори признаются как ошибочные и нелегитимные. На время работы комиссии необходимо запустить протокол отмены всех распоряжений. Трудно сказать, имели ли эти посылы хоть какое-то отношение к реальности. «Можно подумать, что военную машину просто так остановишь», – презрительно озвучил Сильвестр Фоли. С утра поступил доклад, что английский сухогруз торпедирован субмариной и утонул. Вынужденная мера. Поскольку там могли обнаружиться улики в виде остатков американской ПКР «Гарпун». «Но ведь мы не ведем боевых действий», – честно вздрагивал Бейкер, видимо, вспомнив незапущенные русские ракеты с ядерной начинкой. «Нет, сэр», – сэр в ответ прозвучало почти издевательски. «Но мы должны быть готовы ко всему». Тем не менее, не желая спорить с политическим руководством, командующий потребовал от штабистов рассылки соответствующих циркулярных сообщений тактическим группам и отдельным подразделениям. Вообще, Фолли после всех стыковок со столичными деятелями, включая Бейкера, поняв, что общается с полными неадекватами, Ни к черту не разбирающимися в военном и морском деле высказался на это более чем откровенно, не для всех ушей, естественно. Сборище идиотов. Впрочем, мог бы и не деликатничать, догадываясь, что со всей очевидностью его ждет отставка. «Все издержки политических авантюр спишут на нас, военных, поэтому мнимые вероятности меня не пугают». «Это все демагогия и субъективизм, и я не собираюсь драматизировать свою ответственность», отвечал адмирал на какой-то из подковыристых вопросов Бжезинского. И вдруг осенялся ухмылкой. «Знаете, все наши военные неудачи надо взять и поместить в красивую оправу. Типа не промахи, а самоотверженная отвага, стойкость и выдержка бравых парней». а в порядке компенсации к уже известным – одной Чарли и какой-то там дизельной субмарине красных – придумать целый ряд блистательных побед. Например, записав на наш счет еще пару советских кораблей типа «Креста», ну и тройку потопленных субмарин до да кучи. Мало? Припишем еще. Нужны им герои? Получат. И будет нам медаль Конгресса. Надо только связаться с русскими и предупредить – На удивление серьезно, призадумавшись, отреагировал Бжезинский. И уходил в узел связи, пользуясь закрытым каналом с Метрополией. С Белым домом ли? С Лэнгли. На переговоры с Вашингтоном то и дело шастал и Джеймс Бейкер. Глядя на это, Фолли прекрасно понимал, что все решается не здесь, а там, в Метрополии, в далеких кулуарах властных структур США. потребовав от своих подчиненных просто пока потянуть время. А затем, не прошло и половины дневных суток, на прямую линию с Вашингтоном затребовали самого председателя комиссии. И Бжезинский, бывший в теме, торжествуя, поведал адмиралу, что это... Это все. Фоли, не скрывая, смотрел с неприязнью. Все умотались, как не знаю кто, с этой въедливой сенатской инспекцией. Уж лучше торпеду в борт, а чертов поляк как огурчик. «Это все», — повторил Бжезинский, — «дело взято под контроль. Внутри политические и административные разногласия на самом высоком уровне утрясли. Как я понимаю, кого надо, ввели в курс дела, предоставив соответствующий допуск, что, исходя из логики, следовало ожидать». «И?» — вымученно спросил адмирал. Осталось только решить вопросы с оглаской, с акулами пера, вынести на суд общественности строго купированную версию событий. Я имел в виду здесь и сейчас. Здесь и сейчас комиссию отзывают. Из Вашингтона непосредственно от восстановленного в правах прокурора пришло официальное сенатское распоряжение. Признаюсь, подобный исход я и предвидел, вопрос был лишь во времени, которое мы упустили. Семнадцатая эскадра красных уже фактически на подходе к Корейским проливам. Между прочим, заметил адмирал. «Возможно, я немного переступаю границу полномочий, но учитывая вашу компетенцию...» Бжизинский сделал паузу. «Игра ЦРУ с внешней разведкой советов принесла ожидаемые плоды, так что вся операция прошла не за даром. Спустя час... подтверждение этому на адрес гавайского штаба пришли полагающиеся директивы из Пентагона.